«Он сдал», – подумал Гримберт, вежливо внимая словам императорского Синишаля. «Пока это едва заметно, но следы без сомнения уже видны. Он похож на начищенный рыцарский доспех, внутренние узлы которого покрыты ржавчиной. Но это не значит, что надо списывать его со счетов. Совсем напротив, надо держаться с ним настолько осторожно, насколько это возможно». «Быть может, плоть его слаба, но свое главное оружие господин императорский синешаль содержит таким же, как и в прежние времена. Его ум острый, как сарацинский меч. Сколько тщеславных герцогов, коварных заговорщиков, ловких недругов и никчемных союзников он уничтожил. Скольких самоуверенных наглецов отправил на плаху. Должно быть, он погубил больше народу, чем великий горгон». «Ты прав, дядюшка», – осторожно произнес он. «Я пришел, чтобы поговорить не о столичных новостях и не о здоровье». «Вот как?» – Алафрид приподнял брови в наигранном удивлении. «О чем же тогда? О ценах на пшеницу? О пошлинах? Об императорских векселях?» «О плане штурма арбарии который ты сообщил нам на военном совете». «Вот как? Какие-то детали ускользнули от тебя?» «Странно. Я всегда считал, что ты внимательный мальчик и сносно разбираешься в тактике. Это не твой план. Это план Лаубера». Алафрид отступил на шаг от Гримберта и с интересом взглянул ему в лицо. «Почему ты так считаешь?» Гримберт втянул воздух через зубы. Точно те были фильтром, способным очистить застоявшийся воздух внутри шатра от вони, собравшегося здесь недавно с брода. Он... он пахнет лаубером. От него прямо-таки разит графом Женевским. Эти вспомогательные удары, эти фланговые выпады, эти бесчисленные перестановки и переформирования. У каждого живописца есть свой узнаваемый почерк. То же самое касается и военачальников. «Я узнаю руку Лаубера за каждым штрихом!» Лафрит устала, покачал головой. «Вы как проклятые коты, норовящие вцепиться друг другу в глотку!» – проворчал он. «Иногда мне кажется, если Лаубер помочится на дерево, ты безошибочно узнаешь его среди прочих, по ненавистному тебе запаху!» «План разрабатывал он?» – прямо спросил Гримберт. алафрит долго молчал, нарочно испытывая его терпение. «Да, он. Но я нарочно приписал авторство себе, зная, как ты к этому отнесёшься. Это толковый план. Серьёзно, я бы не придумал лучше. Всё учтено, даже в мелочах. Всё лаконично и красиво. Только красоту эту может увидеть тот, кто любуется тактическими схемами, а не картинами в раззолоченных рамах». «Почему моё знамя штурмует юго-западные ворота, в то время как Лаубер с основными силами берёт юго-восточные?» «Гримберт. Лаубер ничего не делает просто так». Гримберт повысил голос. Немыслимое святотатство, учитывая разницу в их положении. «Но кое-чего я понять не могу. Лаубер них хуже меня знает классические стратегемы Ведь он изучал те же труды по тактике, что и я». «Оборону, подобную Арборийской, проще всего уничтожить несколькими разноплановыми концентрическими ударами, не вводя в бой основные силы до тех пор, пока обстановка не покажет, на каком участке оборона слабее всего. Однако Лаубер сосредоточил в своих руках основные силы, отведя для удара юго-восточные ворота и отправив меня на вспомогательное направление, на юго-запад». «Будто бы точно знает, что Арбория поддастся ему, стоит лишь нажать с юго-востока». «Вот я и размышляю все это время. Откуда бы у него взяться такой уверенности, а, дядюшка?» Лафрид некоторое время молча разглядывал герцогский герб на спинке собственного стула, которым так и не воспользовался. «Возможно, у него есть на то основания. Он знает что-то, чего не знает прочее?» «Я скажу тебе, не из тактической необходимости, а из любви к тебе и уважения к твоему покойному отцу». «Но тебе придется дать слово чести никому об этом не рассказывать до того, как на Дарбарии взовьются франкские флаги». «Клянусь», — нетерпеливо бросил Гримберт. «Ну же!» Алафрид не сразу заговорил. Достав из рукава небольшой изящный инъектор, ампула которого была наполнена прозрачной маслянистой жидкостью, он с вздохом оттянул дряблую кожу на сгибе локтя и, повозившись, впрыснул содержимое себе в вены. Возможно, это была какая-то разновидность привычного Гримберту византийского опиума, а может, какая-то сложная смесь алкалоидов, рассчитанных именно для его организма. Как бы то ни было, спустя несколько секунд взгляд его сделался яснее, а движение быстрее и реще. Чем бы ни было это зелье, придворные лекари, судя по всему, не напрасно получали свою плату. «Лаубер не случайно расположил силы таким образом. Тут ты прав». Господин императорский синешаль пристально изучил пустую капсулу, будто сились найти в ней какой-то осадок. Ты всегда был дьявольски прозорлив. Неудивительно, что в здешних краях тебя кличут по... Что такого особенного в юго-восточных воротах? Это брешь, Гримберт. Брешь в лангобартской броне, вроде ослабленного звена в кольчуге. И в эту брешь мы всадим своё копье На схеме они не выглядели ослабленными. У Лаубера есть кое-что помимо схемы. Алафрид спрятал инъектор и, наконец, вновь взглянул на Гримберта. «У него есть информация, а информация — сто крат более сильное оружие, чем двенадцати дюймовки твоего тура. Помнишь землетрясение прошлого года?» Гримберт кивнул. «Конечно, благодарение богу оно пощадило Турин. Но не пощадило Арбарию», — Сенешаль улыбнулся. Должно быть правду, говорят святоши, время от времени Господь Бог все-таки бросает взгляд вниз из своего небесного чертога. Это землетрясение изрядно повредило часть крепостной стены, но ослепленные ересью горожане, должно быть, были слишком заняты или слишком самоуверены, чтобы заняться ее ремонтом. Юго-восточная стена серьезно ослаблена, стоит нашим рыцарям слаженно ударить по ней как она превратится в гору щебня. Лангобарды не уповают только на камень, неохотно заметил Гримберт. Лаубер бы знал это, если бы ему пришлось, подобно мне, годами грызться с ними на границе. У них там до черта пушек и... Алафрид перебил его, мягко, но властно, не оставив возможности возразить. Гарнизон Арбарии порядком ослаблен. Крепостные батареи частично были демонтированы из-за повреждения стены, частично вовсе выведены из строя. Даже если чёртовы еретики найдут к ним достаточно снарядов, их основные калибры не пристрелены и почти беспомощны. Остаются только серпантины на стенах, до пара десятков устаревших фугасных бомбард. «Мы пройдем через их огневой заслон, как бронированный боевой трицикл через летний дождь». «Интересные сведения», — Гримберт рассеянно кивнул. «И это все сообщили Лауберу сами Лангобарды? Очень любезно с их стороны, не правда ли?» Алафрид поморщился. «Перестань поясничать хотя бы сейчас. Думаю, ты догадываешься, откуда у него эти сведения. От шпионов откуда же еще?» «Так значит, Лауберу удалось внедрить в Арбарию своих лазутчиков?» «Да, но это не те вещи, о которых принято распространяться на военном совете, как ты понимаешь». Гримберт не удержался от смешка. «Ну, разумеется, истинный рыцарь никогда не признает, что залог одержанной победы – не его орудие и блестящий тактический дар, а работа шпионов. Как это знакомо!» Алафрид вздохнул. «Раньше в тебе было больше почтения к рыцарскому сословию, мой мальчик. Раньше я был ребёнком». Гримберт досадливо дёрнул головой. «Но рано или поздно дети вырастают и требуют объяснений, как я сейчас. Выходит, граф Лаубер поделился с тобой донесениями его шпионов, а ты в благодарность позволил ему разработать план штурма и возглавить основной удар. Великолепно!» «Гримберт, пожалуйста!» Гримберт зло рассмеялся. «И ты еще жаловался на царящие при дворе нравы? Великолепно! Не успел раздаться первый выстрел, а вы уже сговорились, как шайка тубанских торговцев!» «Насколько я вижу, сделка верная, каждый получает свое, а? Так посмотрим!» Ты получаешь удачное начало военной кампании. Это позволит тебе упрочить свои позиции при дворе и заткнуть рот недругам». Лаубер получает славу захватчика Арбории, покорителя еретиков и истинного христианского рыцаря. «Ну а на мою долю остается роль пушечного мяса, которое отвлечет внимание лангобардов». Синишель положил руку ему на плечо. Рука и в самом деле выглядела слабой, пальцы заметно дрожали, но силы в ней оставалось достаточно, чтобы Гримберт вынужден был замолчать. «Я терпеть не могу жару, Гримберт», — произнес Алафрит, глядя на него в упор. «Моя дряхлая плоть слабеет, а имплантаты ему на подавители норовят выйти из строя». «Империя пережила немало паршивых времен, но самые страшные из них еще впереди. Сейчас я должен быть в столице, выполняя ту роль, которая возложена на меня его величеством. Так почему, скажи на милость, я нахожусь в четырех сотнях лик от Ахена?» «Сноска. Здесь около девятьсот двадцати километров». «Хочешь вспомнить молодость?» предположил Гримберт с усмешкой. «Надоели вина императорского дворца?» лафрит неумело погладил его по плечу ломкими старческими пальцами. «Будь план Лаубера в самом деле так хорош, он бы справился и сам. Однако есть причина, по которой я нахожусь здесь и глотаю чертову радиоактивную пыль. Причина, о которой ты наверняка уже догадался. Извини, я...» «Император устал, Гримберт!» Гримберт нахмурился. Не так просто определить направление ветра, не имея чутких датчиков золотого тура. Однако в данном случае он мог бы справиться и без их помощи. Ветер, который был образован морщинистыми губами господина императорского синишаля, был слишком слаб даже для того, чтобы поколебать походный шатер. Но Гримберту невольно захотелось отстраниться. В этом ветре, который он ощутил, не весть какими складками души, было что-то тревожное и опасное. Точно отзвуки, еще не соткавшейся из грозовых облаков бури. «Мне-то что?» «Император устал!» Негромко, но очень весомо повторил Алафрит, заглядывая ему в глаза. «От сифилиса, от пройдок чиновников, от вечных склок с папскими нунциями и шпионами!» От неурожаев, войн, пророков, придворных интриганов, которых в Ахене больше, чем ядовитых змей в яме. А еще он устал от вашей грызни с графом Лаубером, которая длится уже двенадцать лет. Тринадцать. Неважно. Если бы вы были мелкими баронами, ссорящимися из-за спорного виноградника, все было бы куда проще». Я бы приказал разорвать вас обоих на дыбе, выпил бы здешнего вина и отбыл бы обратно в ваохен, трахать императорских гетер и есть свежие персики. Но так уж сложилось, что я вынужден сидеть в этом шатре, наслаждаясь запахом людей, не мывшихся с рождения, но искренне считающих себя рыцарями». Гримберт прикусил язык. Синишаль не повысил голоса, не изменился в лице, но за знакомой внешностью дядюшки Алафрида вдруг проглянул другой образ. Тяжелый, выплавленный из оружейной стали образ герцога Дагиень, меча императора. «Вражда – личное дело каждого, но ваша вражда уже перешла определенные рамки, за которыми она становится делом не личным, но государственным». 13 лет вы изводите друг друга точно вздорные соседки. Интриги, саботаж, диверсии, похищения, пытки. Нет такого оружия, которого вы двое не опробовали бы охотно друг на друге. Канцелярия Ахена стонет под непрекращающимся градом ваших кляус, наветов и взаимных упреков. Лучшие умы его величества вынуждены терять время, разбираясь в ваших хитроумных манипуляциях и заговорах. Но хуже всего... Я не... Молчи, докажи, что я не зря считал тебя благоразумным мальчиком, Гримберт. Хуже всего то, что страдает вся Франкская империя. Истощая друг друга, вы истощаете ее силы. Как раз тогда, когда эти силы нужны как никогда. Ваша вражда обходится ей очень дорого, а в последнее время чрезмерно дорого. Если ты хочешь... Алафрид скрипнул зубами. «Когда на пороге голодный год, рачительный хозяин урезает траты. И тот скот, который не может принести ни шерсти, ни молока, принесет своему хозяину мясо». «Я всегда лучше управлялся с пушками, чем с метафорами. Но надеюсь, что ты меня понял. Ради всех нас надеюсь, что понял, мой мальчик». Гримберт решительно сбросил его руку с плеча. Хоть это далось ему не без труда, силы в ней было заключено еще предостаточно. «Право отмщения на моей стороне, дядюшка Алафрид. Этот человек убил моего отца!» «Мы с твоим отцом были близкими друзьями, Гримберт. Неужели ты думаешь, что я бы смолчал, если бы граф Лаубер имел хоть какое-то отношение к его смерти?» «Да», — захотелось сказать Гримберту, — «смолчал бы». «Из-за донорской крови и гормональных коктейлей, которые закачивают в тебя придворные лекари, ты сам не замечаешь, как с годами в тебя остаётся всё меньше Алафрида и всё больше герцога Гиенцкого, императорского синешаля. Ты так прочно врос в огромный имперский механизм, сросся с его кровеносной иммунной системами, что уже перестал отделять его от себя». «Если бы за спокойствие империи пришлось заплатить смертью моего отца, будь уверен, ты заплатил бы. Может, и мою голову швырнул бы на весы в качестве довеска, а? Только дело в том, что я умнее своего отца, чтобы позволить использовать себя как разменную монету. В этом ты еще убедишься, дядюшка». «Тринадцать лет назад кочевники Даны осадили Женеву». «Кто пришел на помощь запертому там графу Лауберу?» Алафрид тяжело вздохнул. Так точно слова, которые ему предстояло произнести, весили самое малое по квинталу каждое. «Твой отец! Твой отец пришел ему на помощь!» У него не было времени собирать большое войско. Дюжина рыцарей маркграфской дружины и несколько сотен наемников-квадов против двадцати тысяч варваров. Но он двинулся к Женеве, потому что так повелели его рыцарский долг и союзные обязательства. Он поступил как добрый сосед и христианин. Твой отец был храбрейшим человеком, мой мальчик. Это признавали даже его враги. И что сделал граф Лаубер вместо того, чтобы прийти ему на помощь в этом бою? Он спрятался за крепостными стенами, как слизняк, и наблюдал за тем, когда наберут верх как медленно вырезают цвет Туринского рыцарства во главе с моим отцом. Возможно, у него еще был шанс отбиться. Но его предали наемники-квады, перешли на сторону Данов, и бой превратился в бойню». Сенешаль качнул головой. «Ты разбрасываешься обвинениями щедрее, чем снарядами. У графа Лаубера не было достаточно сил, чтобы как-то повлиять на этот бой». «У него не было достаточно чести», – прорычал Гримберт, с трудом сдерживаясь. Он спрятался, как трус, и наблюдал за бойней под стенами своего замка. «Едва ли это облегчит твою боль, но твой отец принял смерть, как храбрейший из нас, как герой», – Гримберт рассмеялся. Судя по тому, как дернулось лицо Алафрида, смех вышел злой и неестественный, как скрежет челюстей падальщика. «Как герой!» Даны навалились на него со всех сторон. Он стрелял, пока не опустел боекомплект, а после этого проламывал им головы руками. Его доспех был алым от крови. А потом Даны ударили по нему термическим излучателем. «Варварское оружие. Примитивное и неэффективное». Но его хватило, чтобы мой отец заживо сварился прямо в своей бронекапсуле. Его череп Даны еще несколько лет использовали вместо кубка. Фаланги его пальцев эти мерзавцы носили на шеях, как оберег от сглаза. «Умер как герой, значит?» «Думаю, ему было бы приятно услышать это». Алофрид стиснул зубы, тяжело задышав. И Гримберт невольно подумал о том, что, быть может, был слишком несправедлив в своих подозрениях. Возможно, во много раз латаном старом теле герцога Дагиень еще осталось несколько старых клеток того человека, которого он когда-то знал. «А теперь слушай меня, мальчик мой», — пророкотал Синишаль. «И черт тебя возьми, слушай повнимательнее, потому что повторять я не стану». «Его Величество считает, что ваша надуманная свара длится слишком долго». «Лет на десять дольше положенного», — согласился Гримберт. «Но это его вина. Он сам издал Ордонанс, запрещающий нам с графом Лаубером вызвать друг друга на поединок». «Сноска. Ордонанс. Указ монарха, имеющий силу закона». «Иначе бы ты сам уже пил вино из его черепа, а?» Голос Алафрида стал едким, как уксус. «Слушай внимательно», — я сказал. «Его Величество считает, что эта история затянулась. Знаешь, никто не может похвастаться тем, что читает Его Величество как открытую книгу. Но я за долгие годы научился немного ориентироваться в его интонациях». «Поверь, тебе бы не понравилось, с какой интонацией он это произнес. Вы в самом деле сумели утомить его». «Вы оба!» В наступившей тишине, отдушной от горящих в шатре благовоний, Гримберт услышал далёкий рокот и лязг, доносящийся со стороны лагеря. Ему не требовалось выходить наружу, чтобы понять его причину. Боевые машины медленно оживали, сбрасывая с себя брезентовые кожухи, лязгали патронниками и нетерпеливо переминались на месте, проверяя железные члены. «Я окончательно запутался, Алафрит, В какой роли ты прибыл сюда? Военачальника или торгаша?» Синишаль сверкнул глазами. «Посла», – отрывисто произнес он. «Посла благоразумия. Император понимает, что ни ты, ни граф Лаубер не сможете отказаться от вражды». Вы оба слишком упрямы и честолюбивы. Никто из вас не протянет первым руку. Значит, нужно что-то, что позволит вам примириться, не унижаясь. Ради нашего общего будущего и будущего империи. И этим чем-то станет Арбария? Да, победа – хороший повод забыть старые обиды. Арбария станет началом великого похода, про который будут веками слагать песни. А я позабочусь о том, чтобы на делёжке лавровых венков не осталось обиженных. Вы вернётесь, как герои. Вы оба. Вам подготовят блестящую встречу, щедро наградят. Может, даже и Туринская Марка, и Женевское Графство прирастут новыми землями на Востоке за счёт Лонгобардии. Во всех соборах в вашу честь будут звонить колокола, а церковный информаторий навеки занесёт вашу славу в имперские летописи. «Ну как тебе? Достаточная цена за старую никчемную вражду?» «Слава в обмен на спокойствие Его Величества?» – уточнил Гримберт, не пытаясь скрыть досады. «Отличная сделка». «Да, и если ты не дурак, то примешь ее и возблагодаришь Его Величество за мудрость». Гримберт промолчал несколько секунд, обдумывая следующий вопрос. Так, словно выбирал тип снаряда, который надлежит поместить в патронник. «А «Э, Лаубер принял?» Синишаль кивнул. «Да, почти не раздумывая. Я знаю, ты на дух его не выносишь, но он умный человек». «В самом деле?» «Еще бы. Будучи в Ахене, он часто играет в шахматы с камерареем папы и обычно забирает себе три партии из каждых пяти сыгранных. Надеюсь, что ты не глупее его». Гримберт усмехнулся. «Я на дух не выношу шахматы, тебе ли не знать этого, Аллафрит? Ведь это ты когда-то учил меня правилам. Ты хочешь, чтобы я действовал на вспомогательном направлении? Да еще с этими мерзавцами квадами под боком? Я знаю, что ты недолюбливаешь квадов, у тебя на то есть причины. Но сейчас не до старых обид. Пойми, неважно кто будет рисовать полотно, а кто замешивать краски». И слава и золото после победы будут распределены в равных долях. Слово императорского синишаля. Единственное, что тебе надо сделать, сдержать на какое-то время своё тщеславие в узде и действовать с графом Лаубером заодно. После этой битвы я сделаю из вас обоих героев. А герои не враждуют друг с другом. Ну так что? Что мне передать его величеству? Алафрид внимательно смотрел на него, ожидая ответа. Взгляд у него был серьезный, выжидающий. На дне внимательных глаз виднелось беспокойство. Гримберт мысленно усмехнулся, делая вид, что глубоко задумался. «Алафрид щедр. Щедр, насколько щедрым может быть человек в его положении. Многие ли в Империи могут рассчитывать на подобное?» «Немногие. Даже среди тех, кто носит герцогские короны и кардинальские шапочки. Сейчас ясно главное. Может, время и подточило императорского синишаля, но он все еще остается грозным оружием. Грозным оружием на его, Гримберта стороне. Конечно, такое положение вещей не вечно. В мире вообще мало вечного». Он до ужаса переменчив, и это Гримбер тоже всегда учитывал в своих планах. Когда-нибудь Элафрид сделается ему опасен. Не через год, не через пять, а позже. Когда он покончит с Лаубером, возьмется за притворение в жизнь своего главного плана. Того, который пока существует лишь в виде разрозненных частей и смутных связей. Но с каждым годом делается все зримее и отчетливее». «Да, Алафриду придется уйти, это неизбежно. Утеряв свою полезность, он сделается не союзником, но досадной преградой и конкурентом». Гримберт еще не решил, как и когда это произойдет, но сейчас, глядя в глаза императорскому Синишалю, подумал, что подобная щедрость с его стороны заслуживает ответа. «Что ж, он позволит Алафриду уйти легко. Без боли, без страха, без позора». Пусть никто не говорит, будто Маркграф Туринский нещедр. Гримберт улыбнулся и протянул Синишалю руку. Передай его величеству, что Маркграф Туринский принимает сделку. «Сильное сопротивление на правом фланге. Мессир, вскрыли еще две батареи серпантин в двухстах туазах. Азимут 240. Веду беглый огонь. Прошу разрешения подавить их осколочными». «Лёгкое повреждение правой ноги! Прикройте, чтобы я смог сманеврировать!» «Мантикора справа по курсу! Чёрт, разуй же глаза, из-за эскарпа бьёт!» «Мессир! Во имя дьявола, делайте свою работу! У мессира Гримберта есть чем заняться!» Гримберт был слишком занят, чтобы отвечать. Несмотря на то, что автоматика «Золотого тура» брала на себя большую часть работы, просчитывая каждый дюйм амплитуды и выверяя расстояние до таких значений, которые были незнакомы даже придворным ювелирам, в горячке боя он ощущал себя так, будто сжат в клетке из раскаленного металла. Слишком много событий происходило в окружающем мире, слишком много стремительно меняющих положение объектов в пространстве вокруг него, слишком много факторов с трудом поддающихся учету. «Золотой Тур – умная, терпеливая машина, но даже он не способен выполнять всю работу целиком. Он рыцарский доспех, но не рыцарь. Большой и сложный механизм, призванный выполнять чужую волю. Если воля эта нерасторопна или невнимательна, если позволит увлечь себя горячки боя, позабыв про основные задачи...» Тяжелый удар в правую сторону груди заставил его покачнуться. Кинетической энергии, заложенной в снаряд, было достаточно, чтобы лишить его равновесия на несколько секунд. Но недостаточно, чтобы повергнуть или пробить дюймовую обшивку из высоколегированной стали, прикрывающую его. Сноска. Здесь около трехсот миллиметров. «Во имя Евну выругался Гримберт. «Их батареи чертовски пристрелялись!» Траекторию он увидел еще до того, как бортовые вычислители услужливо обозначили ее в пространстве зыбким пунктиром. Разумеется. Несмотря на клокочущие вокруг разрывы полевой артиллерии, заволакивающие наступающие рыцарские порядки земляной пылью вперемешку с пороховой гарью, он отчетливо разглядел цель. Ворочащуюся в капонире бронебашню лонгобардской мортиры, густо покрытую заклепками и похожую на тяжелую кабанию морду. Лангобарды, может, и были варварами, но военную науку они постигали быстро. Мартира была укрыта маскировочными сетями и заметна лишь в инфракрасном диапазоне. Что ж, никогда не поздно преподнести варварам хороший урок. 12-дюймовке Тура потребовалось сотых секунды, чтобы вычислить баллистическую траекторию, и еще почти полсекунды, чтобы наводящие сервоприводы успели среагировать. «Огонь!» – мысленно приказал Гримберт. «Разнеси эту дрянь в дребезге!» Самого выстрела он не заметил. Золотой Тур в момент выстрела милосердно приглушил чувствительность своих датчиков, чтобы ненароком не контузить хозяина. Однако все равно ощутил исполинскую мощь отдачи, от которой мир на несколько мгновений будто бы потерял половину своих оттенков. Эта сила могла бы смять менее крепкий доспех или даже опрокинуть его навзничь, невзирая на противооткатные системы. Но «Золотой Тур» не напрасно считался одним из мощнейших доспехов в своем классе. Для него подобная нагрузка находилась в спектре допустимых. На том месте, где был замаскированный лонгобардский капонир, в мгновение ока выросло исполинское дерево, сотканное из дыма и пламени корни которого с оглушительным треском распороли броневую сталь. Когда дым рассеялся, Гримберт даже не сразу нашёл взглядом лангобардское орудие. Оно оказалось смятым в лепёшку и опутанным тлеющими маскировочными сетями. Вся варварская хитрость не могла спасти обслугу. Судя по гудящему в недрах пламени, пожирающему смятые переборки, та уже превратилась в прилипший изнутри к броне пепел. Так и надо с варварами. Это тот язык, который они понимают в совершенстве. Когда Империя слаба и беззащитна, они рады оторвать от нее кусок. Они наслаждаются собственным превосходством, собственной силой, собственным бесстрашием. Бросаются в бой с упоением берсерков, не обращая внимания на раны и кровь. Но стоит им ощутить хватку латных пальцев на своем горле, стоит услышать треск собственных хребтов, как они заходятся в испуганном визге, норовя убраться в свою нору. Так устроены все варвары в сотворённом Господом мире. Просто некоторым иногда везёт больше, чем другим. Везение лонгобардов уже подходило к концу. Из ближайшей траншеи выскочило сразу несколько пехотинцев в лёгких керасах. Но эти не бежали, как их никчёмные собратья прочь от наступающих порядков Туринского знамени вминающего в землю их жалкие укрепления вперемешку с воюющими от ужаса защитниками и не пытались навести на них траншейную кулеврину. Вместо этого лангобарды бросились к одному из рыцарей, не пытаясь ни залечь, ни прятаться от разрывов. В руках они тащили небольшие бочонки с тлеющими фитилями, прижимая их к себе бережно точно раненых товарищей. Кто-то другой мог отреагировать на эту картину лишь презрительным смешком. Но Гримберту слишком часто приходилось сталкиваться с лангобардами, чтобы понимать, даже эти примитивные пороховые заряды, которые они тащили на себе, могут представлять немалую опасность для рыцарей его знамени. Не раз и не два он видел, как бронированные махины, полосующие траншеи вокруг себя ослепительными веерами трассеров, вдруг падают на подломившихся ногах мгновенно превращаясь из безраздельных властителей поля боя в беспомощные руины, внутри которых воет от боли и предчувствия своей незавидной участи, заточенный в бронекапсуле рыцарь. Давать варварам такой шанс он не собирался. Гримберт дождался, пока лонгобарды выберутся на ровный участок, лишившись защиты укреплений, и полоснул по ним из паренных орудий. Девятилинейные орудия были рассчитаны на противостояние слабо бронированным целям или укрепленным огневым точкам. Сноска. Здесь примерно 23 миллиметра. Мощь, их обрушенная на пехоту, была излишней, не соответствующей цели. Но Гримберт ощутил на онемевших от нейрокоммутации губах вкус улыбки. Лангобарды не успели подобраться достаточно близко для броска. Двое или трое разлетелись багряными лоскутами в какой-нибудь полусотне шагов от цели. Один попытался залечь, но оказался мгновенно смешан с землей и раздроблен. Точно угодил под тяжелый бульдозерный ковш. Последний, бросив свою примитивную бомбу, бросился бежать прочь. Но прицельный маркер, видимый только Гримберту, прочно прицепился к его хребту. Секундой позже варвар прилип к проволочному заграждению, покачиваясь на нём точно не свежая простыня. Одна только серая и алая ветошь с клочьями волос и выпирающими наружу осколками костей. Гримберт перевёл дух, хоть в этом и не было нужды. Золотой Тур заботился о том, чтобы насыщать кровь хозяина кислородом в нужных объёмах. Усталости не было, её и не могло быть. Его стальное тело, состоящее из четырех тысяч квинталов бронированной стали, не умело уставать. Он ощущал в своей крови спокойный и размеренный гул атомного реактора, от которого душу обволакивало сладким терпким облаком. Его настоящее тело – не тот комок плоти, сжатый в тесном бронированном футляре внутри груди – подчиненный примитивно устроенным нервным связям и способный истечь кровью от самого малейшего повреждения. Настоящее тело. То, которое преданно служило ему, вминая врагов веры в землю, превращая в тлеющие лохмотья внутри дымящихся траншей и липкую залу, крутящуюся в воздухе. Гримберд окинул поле боя. Несмотря на то, что расположение тактических знаков-пиктограмм в визоре и без того давало ему полную картину во всех мыслимых деталях. Иногда от человеческого взгляда, как примитивно бы ни были устроены его органы, тоже есть толк. Позиции лангобардов напоминали разворошенный муравейник, сквозь горящие руины которого неспешно пробирались закованные в броню рыцарские машины то тут, то там одна из них останавливалась, чтобы обрушить вниз потоки пламени или разнести точным попаданием, огрызающуюся беспорядочным огнём серпантину. Хорошая работа. Туринское знамя проделало хорошую работу, вскрыв оборону лангобардов точно огромным плугом. Орудия переднего края уже были раздавлены вместе с обслугой. А те, что уцелели, полили едва ли не вслепую, задевая рыцари разве что безвредными веерами осколков, рикошетящими от лобовой брони. «Как там мои рыцари, Магнебот?» «Продвигаемся!» – сообщил Магнебот, отдуваясь. Точно ему приходилось тащить четыре тысячи квинталов багряного скитальца на своих собственных костях. Немного опоздали, но наверстываем. Потеряли Абреха на минном поле. Но он цел, просто вышибло ходовую к чертям. Четверовластник получил два горячих прямых от лонгобартской бомбарды и загорелся, как свеча. По делам, нечего было переть на батарее, не прикрывшись огнем. Кающийся тиран отстает. Кажется, проблема с реактором. Идет на вспомогательном дизеле, но... Хорошо подумал Гримберт. «Очень хорошо. Молодцы, рыцари, идут чётко и слажено как на учениях. Никто не полез в огневой мешок, забыв про указания. Никто не всадил случайно в собрата тандемный кумулятивный снаряд. Никто не запаниковал, не занервничал, не принялся, оглушив себя дурманящим зельем, забивать радиоэфир беспорядочными молитвами». И магнебот молодец, не гонит их почем зря, заставляет вгрызаться в землю и действовать по всем правилам тактической науки. Сперва, конечно, немного замедлились, встретив кипящий вал лангобартской артиллерии, но уже наверстали упущенное. Достаточно подавить оставшиеся батареи, раздавить уцелевшие резервы, прячущиеся позади, и можно считать, что дело сделано. Рыцарское знамя вырвалось на оперативный простор, выполнив свою работу. «Это значит, скоро вдали покажутся стены Арбории». Стены, которые не задержат их надолго, как бы на то не уповал Лаубер. Господин Синишаль не сможет этого не отметить. А значит... «Групповая цель», – внезапно сообщил Гунтарих. «Азимут 60». «Сам вижу», – бросил Гримберт. Пытаются подобраться с фланга под прикрытием крепостной стены. «Еще бы не видел!» – подумал он раздраженно. Одна только фазированная антенная решетка золотого тура обошлась туринской казне в полторы тысячи флоринов. Безумное расточительство по нынешним временам. Но что толку распоряжаться исполинской силой, если она слепа? Чуткость радаров его доспеха позволяла обнаружить не то, что трех лангобарских рыцарей за тонкой каменной кладкой, но шпору, закопанную в куче песка. «Трое!» – доложил Гунтерих. «Тысяча квинталов, может, тысяча двести. Заходят справа». «Сноска. Здесь примерно сорок восемь, пятьдесят восемь тонн». Гримберт чертыхнулся. Лангобарды редко утруждали себя тактическими изысками, но чужую науку всегда усваивали отменно. Не иначе в подражании имперским частям вздумали отвлечь огонь Туринского знамени на подавление собственной многоэшелонной обороны, чтобы в нужный момент внезапно ударить ему во фланг. План неказистый, но может оказаться чертовски неприятным сюрпризом для его знамени. Рыцарский порядок, устремившийся в атаку, походит на монолитный наконечник копья, но иногда достаточно одного выверенного контрудара, чтобы он мгновенно дезорганизовался, превратившись в беспорядочную толпу, не подчинённую более единому управлению. Ему уже доводилось видеть такое прежде». Во время соломенной длани коварные византийцы заманили ложными отступлениями императорский отряд в глубину своих позиций, безропотно сдавая траншеи и скарпы. Только лишь для того, чтобы потом обрушить на них сокрушительные фланговые удары своего резерва. Оглушенные вкусом крови франкские рыцари, потерявшие боевые порядки и превратившиеся в беспорядочную орду, не в силах были неорганизованно отойти, не скоординировать усилия. Вместо этого они бросились прочь грузовым баржам, и прежде чем императорскому Канетабле удалось восстановить среди них порядок огнем тяжелых орудий, передавили до черта своей же пехоты. И пусть соломенная длань формально окончилась победой, потери оказались столь высоки, что господин Канетабль вскоре после победы прискорбно скончался, не успев оприходовать даже весталок из византийского дворца». «Говорят, случайно умертвил себя какой-то технологии из захваченного арсенала». Гримберту не улыбалось покрыть себя такой же славой. «Я разверну мстящего духа и юного Василиска», – произнёс Магнебот. «Они возьмут ублюдков на себя». «Сохранять боевой порядок», – отчётливо приказал Гримберт. «Не отвлекай моих рыцарей от дела». «Их трое, мессир». «Мне не требуется помощь, чтобы разнести чертову ржавую рухлядь Магнибот. Это машины среднего класса. Справлюсь один». Магнибот выругался по-венецки, но Гримберт его уже не слышал. Покорный его воле Золотой Тур мгновенно оборвал радиопередачу, погрузив его в блаженную тишину. «Три машины. Будь они ровней Туринским, подобная схватка могла бы представлять для него опасность». Но он имел дело с лангобардами на протяжении последних десяти лет и знал, чего от них ждать. Чёртовы варвары! Пусть они достигли неплохих успехов в артиллерии, по большей части за счёт захваченных миланских орудий и похищенных из разорённых церквей технологий, пребывающих под опекой Святого Престола. Но хорошими доспехами похвастаться никогда не могли». То немногое, что у них было, представляло собой или никчемный хлам, сохранившийся бог весть с каких времен, или контрабандный товар, который тоже не мог похвастаться качеством. Рыцарские доспехи Лонгобарда в большинстве своем, хоть и считались машинами среднего класса, как правило, были перегруженными легкими на которые самоуверенные варвары взвалили дополнительный груз брони и орудий, свято полагая, что это увеличит их боевую ценность. Не обладающие неразвитыми баллистическими вычислителями, ни радарами, такие машины в дальнем бою служили превосходными мишенями. И только на ближней дистанции делались весьма опасны, за счет своих чудовищных мортир обладающих столь же внушительным калибром, сколь и примитивными приводами наводки. Если эти трое полагали, что смогут под прикрытием уцелевшей стены подобраться достаточно близко, чтобы нанести фланговый удар, им в самом скором времени предстояло предстать перед своими языческими богами, чтобы держать отчет за свою глупость. Лангобардские рыцари представляли собой отчетливые метки, ползущие по экрану визора. Но Гримберту потребовалось некоторое время, чтобы обнаружить их визуально. Несмотря на богатый выбор доступных туру спектров зрения, окружающий воздух, раскаленный за счет кипящих лучей сверхвысокой энергии, разрывов и горящих укреплений, пронизанный ионизирующим излучением, представлял собой адское варево. Вздумай Гримберт взглянуть на него теми глазами, что были дарованы ему от рождения, они, скорее всего, обратились бы кипящими дырами в его черепе. Они двигались под прикрытием осевшей крепостной стены, почти сливаясь с ней. Три громоздкие, сложённые фигуры с развитыми мощными лапами. Угловатые, непропорционально сложённые, порывисто двигающиеся и беспорядочно вращающие башнями в поисках цели, они не выглядели достойными противниками, да и не являлись такими для тура. Ни грана той элегантности, которой славились рыцари Турина и Милана. Ни намискали У этих машин не было того, что отличает профессиональный инструмент войны от грубого и наспех собранного орудия. «Проблемы с торсионами», – мгновенно определил Гримберт. «Неизбежная расплата за взваленную на себя тяжесть. Непропорциональные углы бронелистов». Скорее всего, паршивый обзор и затруднённая радиосвязь. Как я и полагал, не противник, лишь докучливое неудобство, которое легко устранить. Он дал им приблизиться на три сотни метров. Не потому что хотел исключить промах. На таком расстоянии это было немыслимо. А потому что хотел запечатлеть детали. Жалкие дилетанты. Никчёмный варварский сброд, мнящий себя сокрушительной силой. Такие люди не способны ни создать хороший план, ни воплотить его. Но он преподаст им хороший урок. Преподаст, черт побери. Первый же выстрел был безукоризнен. Комбинированный 12-дюймовый снаряд угодил точно в центр груди лонгобартскому рыцарю, отшвырнув его в сторону с такой легкостью, будто это был обернутый фольгой грецкий орех, а не боевая машина весом в 50 имперских тонн. Будь снаряд бронебоином, он легко прошиб бы противника насквозь. Но Гримберт нарочно выбрал осколочно-фугасный. Не вправе еретиков претендовать на милосердие. От страшного удара бронированный корпус лангобардского рыцаря лопнул точно рачий панцирь в стальных щипцах. Бронепластины рассыпались чешуей. Между ними вырвались струи раскаленного пара и масла. Кровь металлического рыцаря из рассеченных трубопроводов быстро покидала смертельно раненое тело. Он еще пытался двигаться, даже шагнул в сторону спасительной стены. Должно быть, ударная волна пощадила рыцаря в бронекапсуле. А может, доспех все еще пытался выполнить приказ, отданный мертвецом. Что ж, механизмы зачастую отличаются тем же упрямством, что и варвары. «Всегда пытаются выполнить приказ во что бы то ни стало». Какую-то секунду казалось, что лопнувший доспех попросту рухнет вниз, сделавшись частью обильных батальных декораций, слившись с обломками стен и капониров. Но судьба уготовила ему другую участь. Он вдруг оглушительно взорвался с такой силой, что взрывная волна взметнула над полем боя целую стену из песка и пыли. Скорее всего, вызванный попаданием Тура пожар, достиг бы и укладки. Верят ли еретики в царствие небесное или гиену адскую? Едва ли. Их грязные языческие башки, скорее всего, им другую участь. Но Гримберт надеялся, что душа этого, разорванная в лоскуты, истекающая ихром, окажется прямиком в аду, и оставшуюся ей вечность проведет в тщетных попытках собрать себя воедино. Второй Лангобард оказался опытнее своего никчёмного сородича. Резко развернулся, выполняя манёвр уклонения, и выплюнул навстречу Золотому Туру сдвоенный залп из своих мартир. Гримберт едва не расхохотался, увидев разрыв его снарядов в 100 метрах от Золотого Тура. Жалкий ублюдок. Если он в самом деле собирался бросить вызов лучшему рыцарю туринской марки, мог бы, по крайней мере, озаботиться приобретением действующего дальномера, вместо того, чтобы спускать все деньги на никчемные украшения. Доспех его в самом деле был богато украшен, но украшен в омерзительной варварской манере, исходя из своеобразных представлений его владельца о красоте. «Появись такой рыцарь на улицах Турина, едва ли он стяжал бы себе что-то, кроме презрительных смешков, да комьев смолы от беспризорных мальчишек». Вместо изящных сигнумов, позолоченных крестов и девизов на латыни, которыми позволительно было украшать броню среди имперских рыцарей, этот щеголял отвратительными и жалкими украшениями, которые более подчеркивали его жалкое состояние, чем боевой дух». Плюмажи из колючей проволоки, грубые кольчужные полеты, ограничивающие сектора стрельбы. Какие-то нелепые, набитые прямо на броню, золочёные бляхи с неведомыми Гримберту письменами. Определённо, он окажет миру большую услугу, уничтожив этого самозванного рыцаря. Омерзительно было даже полагать такого противника рыцарям». «Просто грязный варвар, слишком живучий, чтобы издохнуть, когда лекарь-самоучка воткнул ему в череп на аэропорт, чудом не сварив мозг прямо в скорлупе». Гримберт не испытал даже талики сочувствия, когда орудие золотого тура вогнало 12 бронебойный снаряд прямо в его незадачливого хозяина, чья капсула была укрыта бронеколпаком в форме топфхельма. «Сноска». Топфхельм. Высокий шлем цилиндрической формы, характерный для средневековой Европы. Бронеколпак не отбросила, как он ожидал. Наоборот, вмяло бесформенным стальным комом в торс вместе с незадачливым хозяином. Как это похоже на варваров, кичиться никчемными украшениями и при этом экономить на броне. Впрочем, его хозяину уже не придется корить себя за недальновидность. Если он о чём-то и жалеет в этот миг, то только о том, что не умер сразу. Золотой тур развернулся в сторону третьего противника, ещё прежде чем мощная гидравлика сервопривода загнала в раскалённый ствол новый снаряд, коротким зумером известив о готовности к стрельбе. Третий выстрел, и он сможет нагнать магнебода, ведущего его рыцарское знамя, чтобы успеть занять в нём должное положение. «Он должен находиться на острие копья, чтобы быть первым, кто шагнет в пролом крепостной стены. Чтобы никто потом не мог сказать, будто маркграф Туринский укрывался где-то в тылу, когда его рыцари выжигали оплот ереси». Третьего рыцаря не было. Гримберт заставил золотого тура мотнуть тяжелый, как барбакан, головой, пытаясь разглядеть того. Но тщетно. «Сноска. Барбакан». Вид средневекового фортификационного элемента, предназначенного для защиты крепостных ворот. Неужели успел сманеврировать, пока Тур разбирался с его собратьями? Зайти в тыл, отступить, необычайная прыть для столь никчемной машины. Но даже если какое-то еретическое богопротивное чудо помогло ему выйти из сектора огня, едва ли он продлит этим свое существование более чем на пять секунд. Радар медлил еще две томительные секунды, прежде чем обновить показания. Но даже после этого все отметки в визоре остались на своих прежних местах. Вот клин туринских рыцарей, размеренно движущихся по направлению Карбарии. Вот приотставший магнебот на своем багряном скитальце. Вот угадываются порядки наступающей пехоты. Третьего лонгобарда не было. Напрасно он сканировал окружающее пространство во всех доступных туру спектрах. Напрасно вновь и вновь запрашивал данные радара. Лангобардский рыцарь пропал без следа. Точно растворился в круговерте из пороха золы и песка. Исчез. Оказался вознесён в царствие небесное прямо посреди боя. Точно ангелы, спорхнув на грешную землю, покрытую копотью человеческих тел, легко подняли пятидесятитонную машину ввысь. «Не лепится! Вздор!» Гримберт едва не зарычал, озираясь. Лишенный законной добычи, он ощущал себя обманутым, преданным. Как в тот день, когда отец пообещал ему настоящий рыцарский доспех, а потом... «Где он?» — рыкнул он в микрофон. «Куда подевался этот жалкий, грязножопый варвар или мне?» Он развернулся, уловив движение слева по курсу. Готовы сокрушить любую цель смертоносным сдвоенным залпом своих орудий, но двенадцатидюймовые снаряды, способные пробить любую броню, остались в стволах. Пошевелившийся противник уже не представлял опасности. Разве что интерес. Это был второй из поверженных им рыцарей, тот, которому он угодил точно в бронеколпак. С негромким хлопком пиропатронов, смятый комстали, вдруг отделился от поверженного, лежащего на взничь корпуса. Невероятно. Лангобарт мало того, что выжил, получив прямое попадание прямиком в бронекапсулу, но и сохранил сознание вкупе с жаждой жизни. Должно быть, придя в себя, он отчаянно пытался выбраться из своей бронированной скорлупы. «Еще одна глупость. Всякий рыцарь знает, что покидать поврежденный доспех – последнее дело. Если по его отсекам не распространяется пожар, куда безопаснее переждать бой внутри. Там, по крайней мере, тебя не отыщут шальные осколки или плывущие над полем боя облака ядовитого газа. Но Лангобард оказался слишком глуп. Или слишком самоуверен». Гримберд ухмыльнулся, взяв под контроль спаренные автоматические пушки. В тот миг, когда бронекапсула распахнется, он превратит его обитателя в булькающую внутри бронекапсулы жижу. Милосердие по-турински. Бронекапсула оказалась крошечной и тесной, гораздо меньше той, в которой лежал он сам, и похожей скорее на железную деву, чем на комфортный ложемент для рыцаря. Лангебард вяло ворочался в ней, пытаясь дрожащими руками отстегнуть амортизирующие ремни. Гамбизон его был обожжён и покрыт прорехами, за которыми виднелась запечённая до тёмно-вишнёвого оттенка плоть. «Не жилец», — мгновенно понял Гримберт. «Даже если прямо сейчас к нему устремятся услужливые оруженосцы с инъекторами и бинтами. Но всё ещё отчаянно шевелятся». Ох уж это чертово варварское упрямство. Лангобард вдруг перестал возиться с ремнями и поднял голову. Его лицо походило на запеченную винную ягоду, обрамленную клочьями алой кожи и тлеющими волосами. Но в глазах его, к удивлению Гримберта, не было ни муки, ни ужаса. Умирающий, обожженный, он спокойно взирал снизу вверх на исполинский рыцарский доспех, возвышающийся над ним. Монументальный стальной утес, по сравнению с которым не мог считаться даже букашкой. И он. Гримберт стиснул зубы. Мгновение назад ему казалось, что умирающий Лангобарт скалится в бессильной ярости, демонстрируя победителю свою никчемную варварскую браваду. Но нет. Это был не оскал и даже не предсмертные судороги обожженных нервов. Это была улыбка. Умирающий варвар улыбался ему, Гримберто. А потом его губы, похожие на куски плохо пропеченного мяса, шевельнулись. И Золотому Туру пришлось до предела повысить чувствительность своих направленных микрофонов, чтобы разобрать в оглушительной канонаде, вздымающей вокруг них столпы песка и дыма, Слабый шелест человеческого голоса. «А ты ничуть не изменился, грим, а? Все так же бросаешься в бой, очертя голову, не утруждая себя необходимости подумать». И только тогда он понял. Обожженное лицо, ухмыляющееся ему, вдруг преобразилось, будто под оплавленной кожей, слазившей клочьями с черепа, протекла ртуть, мгновенно изменив его черты. «Нет» понял Гримберт. Оно и было таким. Просто я не замечал, не хотел замечать. Не хотел. Он вдруг почувствовал удушье. В ушах раздался слабый комариный звон. Уровень кислорода. Гримберт встрепенулся, поймав взглядом показатели жизнедеятельности. Золотой тур почему-то перестал снабжать его легкие кислородом. Какой-то сбой в разгар боя. «Досадная оплошность автоматики». «Никогда нельзя доверять автоматике. Никогда». «Убедив тебя в своей надежности, она в самый неподходящий момент может выйти из строя, уничтожив тончайшее кружево запланированных событий». «Принудительная вентиляция. Первостепенный приоритет». «Золотой тур» не отозвался. В визоре кружились разноцветные значки-пиктограммы, сплетаясь в сложные узоры, точно гости императорского бала в Ахене, исполняющие сложный танец на раззолоченном паркете. Но смысла в них больше не было. Гримберт больше не видел ни стройных порядков наступающего Туринского знамени, ни показаний радара, ни привычных сигнатур. Обугленный мертвец смеялся, наблюдая за ним из своего стального гроба. Запёкшиеся глаза, съехавшие с жёлтого черепа скальпы, не мешали ему наслаждаться чужими мучениями, которые он отчётливо видел даже сквозь многие дюймы бронированной стали. «Я даже не удивлён, грим, я всегда был уверен, что ты и кончишь так!» Он вдруг ощутил, как съёживаются набитые колючей трухой лёгкие дым вместо кислорода Золотой тур наполнял их угарным газом. «Не просто ошибка», — вдруг осознал он. «Спланированная диверсия, саботаж, вредоносная технология каким-то образом просочилась сквозь сотни старательно выстроенных барьеров. Поле визора, распростёртое перед ним, стало стремительно сереть, разъедая разноцветные значки. Сердце сделало несколько безумных сокрушительных ударов». Точно пытаясь выбраться из сведенной спазмами груди, как рыцарь пытается выбраться из своей бронированной капсулы, превратившейся в смертельную ловушку. Принудительная вентиляция, остановка реактора, радиовызов, сигнал бедствия, аварийная остановка, остановка автоматических процессов. Преданный Гунтерик где-то рядом, он успеет понять, что случилось, и в считанные секунды окажется рядом, помогая своему господину вырваться. «Достаточно крикнуть, чтобы Магнебот, забыв про всё, бросился обратно!» «Крикнуть!» Но... Воздуха в лёгких не хватало на крик. Его не хватало даже на стон. Сердце тщетно металось в груди, ища выход. Возможно, в его распоряжении гораздо меньше времени, чем он думал. Возможно, всего секунда или две. Он не мог вспомнить аварийных кодов. Он не мог вспомнить кто он и как здесь оказался. Но он очень хорошо помнил лицо, обожженное лицо, которое ухмылялось ему последние мгновения перед тем, как душа, вздрогнув от перегрузки, катапультировалась из умирающего тела. Мессир. Пробуждение было похоже на аварийный разрыв нейрокоммутации». Голова казалась наполнена раскалёнными камнями и пеплом, кровь стучала в висках, позвоночник онемел от напряжения, точно выдерживал многие квинталы, взгромождённые на него тяжести. «Дьявол!» – промычал он, с трудом ощущая чашу с какой-то прохладной жидкостью, которую пытался вложить ему в ладони Гунтарих. «Череп сейчас треснет!» «Найди того лекаря, что смешивал мне вчера зелье, и распорядись, чтобы в него влили всё, что найдут в его лаборатории». «Едва ли в этом была вина лекаря», – подумал он, когда несколько глотков холодной воды прочистили мысли. Он сам распорядился смешать ему коктейль из диазепама, тромодола и египетского гашиша. Требовалось успокоить нервную систему в ночь перед боем». Возможно, он перестарался с дозировкой или... Сон. Проклятое сновидение. Удивительно бессмысленное и в то же время невероятно чёткое, как это обычно и бывает со сновидениями. Он ощущал отзыв «Золотого тура» на собственные команды совершенно явственно. Он отчётливо слышал треск помех в радиоэфире. Он видел поверженные машины, исчерченные огненными сполохами поле боя. Но отчётливее всего он видел лицо, обожжённое, покрытое слезающей кожей, но, безусловно, и безошибочно знакомое. «Ещё воды, мессир!» Потянувшись за чашей, Гримберд вздрогнул, едва не выронив её, когда увидел лицо Гунтериха. Бледное, исполненное искреннего беспокойства, безусое лицо вчерашнего мальчишки. Царивший в шатре полумрак создал странную и пугающую иллюзию, сделав его копией того страшного лица, что напугало его во сне. «Нет», — понял он мгновением позже, — «не копией, но продолжением. Так точно они были двумя произведениями одного и того же генетического набора. Точно они были... Не надо воды». Кутильер склонил голову, готовый выполнить любой его приказ или прихоть. Совсем юн, но, безусловно, предан душой и телом. Готов не только выполнить любой приказ своего сеньора, но и умереть за него, если это потребуется. Если Гримберт и привык кому-то доверять, так это своему доспеху. Рыцарский доспех не способен предать. Все его алгоритмы основаны на беспрекословном исполнении команд. Существа из плоти и крови в этом отношении всегда менее надежны. Гримберт всегда учитывал это в своих комбинациях. «Но Гунтарих... Возможно...» – подумал Гримберт с неожиданной горечью, которую бессильно была смыть вода. «Возможно, Гунтарих вообще единственный человек во всем мире, которому я по-настоящему могу доверять. Не собственным советникам и вельможам». Хитрые старые крысы, чья преданность была куплена золотом или оплачена страхом. Не дядешке Алафридо. Старик вовсе не так одрях и отупел, как хочет казаться, и вполне может быть сам плетет какую-то интригу, не собственным рыцарям, алчных и недалекий сброд, гораздо и разглагольствовать о нерушимых правилах рыцарской чести, чтоб часом позже разорить поживы ради соседского курятника. «Чёрт побери, он даже Магнебоду, своему старшему рыцарю, правой своей руке, и то не в силах был раскрыть всех деталей. Магнебоду, который без сомнения ринется за него в огонь, даже не облачаясь в доспех. Только Гунтариху было позволено знать правду. Не всю, разумеется, далеко не всю, но разрозненные её кусочки» которые он сам никогда не догадается сложить воедино, но которые могут быть восхитительной картиной, способной затмить даже роспись сикстинской капеллы. «Что-нибудь еще, мессир?» – осторожно спросил Гунтерих, боясь нарушить его задумчивость. «Немного камфоры, быть может? Вина?» Гримберт мотнул головой. «Не сейчас. Мне нужно, чтобы ты решил для меня одну задачку, Гунтерих» тактическую задачку мессир. Гунтерих не удивился. Гримберт часто испытывал его, задавая каверзные задачки по тактике, навигации и радиообмену. Человеку, который через считанные месяцы обретет свой собственный доспех, будучи посвященным в рыцаре, недопустимо иметь пробелы в подготовке. А из Гунтериха должен был со временем получиться превосходный рыцарь, которому когда-нибудь суждено затмить самого маггнебода. Спокойный, трезвомыслящий, безукоризненно аккуратный во всем, будь это вычисление или стрельба на полигоне. Он был совершенно чужд той рыцарской горячки, что была бичом многих знамен, и которую некоторые светские сеньоры насмешливо именовали «рыцарской лихорадкой». Эта рыцарская лихорадка погубила десять лет назад армию графа Камбре, бросив ее в самоубийственном порыве на тяжелые батареи бретонцев. Это она уничтожила последние надежды герцога Мекленбургского вернуть себе узурпированную мятежниками власть, заставив его атаковать прямиком через минное поле, без проведения рекогносцировки. Это она стоила голов бароном Десабран и Жак-Валер во времена Синильной кадриле. А уж если считать все прочие, не украшенные коронами и гербами, В гуунтарихе не было отравленной вильдграфской крови. Он всегда действовал крайне аккуратно и обстоятельно, трезво взвешивая каждый шаг и грамотно страхуясь от случайностей. Может, ему не хватало опыта, зато с лихвой хватало выдержки, А это куда более полезная смесь, чем проклятый рыцарский азарт в купе с болезненной аристократической честью. «Да», – подумал Гримберт, – «из этого мальчишки выйдет толк. Каждый вложенный в него обол обернется золотым флорином, уже сейчас это видно. Как и то, что он чертовски похож на своего старшего брата». «Нет, не тактическое». Он позволил Гунтериху вытереть себе пот шелковым платком, смоченным в благовониях. «Но это неважно». Представим, что ты помощник туринского купца, которого отправили в Тулузу, чтобы прикупить табун тамошних жеребцов. В дорогу тебе выдали тридцать флоринов золотом. Вот и скажи мне, Гунтарих, скольких ты сможешь купить?» Кутельер озадаченно заморгал. Он был привычен к каверзным вопросам и задачкам с двойным дном. Но такой, должно быть, не ожидал. «Мессир», – пробормотал он смущенный. «Я оруженосец, а не приказчик, я не...» Гримберт поднял вверх палец, заставив его мгновенно замолчать. «Когда-то эту задачку задал мне твой брат, Аривальд, и я, признаться, поначалу чертовски разозлился. Я умел считать снаряды в боеукладке, но считать монеты...» «Это показалось мне оскорбительным», а Аривальд наставительно заметил». Неважно, что ты считаешь, тупая голова, важно, как ловко ты это делаешь. Цифры правят миром, Гунтарех. не сеньорские клятвы, не господние заповеди, не рыцарские добродетели. Цифры. Человек, который умеет с ними обращаться, всегда добьется своего. Этому я и пытаюсь научить тебя последние три года. Клятвы и заповеди могут быть лживы. Цифры. Никогда. А теперь отвечай. Гунтерих вздрогнул и прикусил губу. Он никогда не осмеливался перечить своему сеньору, тем паче вступать с ним в спор. Но иногда Гримберту казалось, что в его взгляде мелькает какая-то строптивая искра. «Ничего», — подумал он, «не все из нас от рождения покрыты бронированной сталью. У тебя будет время нарастить свой собственный защитный покров». «Сколько стоит молодой жеребец в Тулузе, мессир?» «Двухлетка – лярд за голову, а трехлетка – два гросса и пять денье». Гунтерих кивнул, мгновенно усвоив полученную информацию. «В какую пору года это происходит?» «По весне. Кроме того, не забывай пошлину. Один гроблан за полдюжины лошадей». Кутельер размышлял около полуминуты, щипая с себя замочку уха и часто моргая. Вычисления были непростые, но Гримберт был уверен, что тот вполне с ними справится, если проявит должное терпение и упорство. «Флорин, это нынче двести сорок денье», – бормотал шепотом гунтарях. «Лиард тройной денье, стало быть, тридцати шесть, гроблон десять, а еще пошлино». «Быстрее», – приказал ему Гримберт. «Сколько лошадей ты сможешь купить Гунтарих?» Кутельир вздрогнул от окрика, но почти тут же ответил. «230, миссир. Я куплю 234 жеребца и еще останется 23 денье сдачи, то есть почти два гроза». «Неверно». Гунтерих покраснел. Ошибка в расчетах смутила его больше, чем промах по мишени на учебном полигоне. «Миссир», Он стиснул зубы, точно охотничий пёс, получивший болезненный щелчок по носу. «Ты ведь не учёл, что в Тулузе ходит свой денье, который отнюдь не равен тому, что чеканят у нас в Турине. У него на одну тройскую унцию содержится меньше серебра. Согласись, это сильно меняет расчёты». «Да, миссир, я ошибся». Гримберт взял его за подбородок и приподнял голову, заглядывая в глаза. Страха в них не было. В этом он убедился с облегчением. Смущение, досада, но не страх. Ошибаются все. Иногда ошибаются даже автоматические вычислители с их трижды продублированными контурами и защитой от мельчайших погрешностей. Даже непогрешимый Папа Римский иногда совершает ошибки. И кое-кто поговаривает, что в последнее время даже чаще, чем следовало бы. «Самое главное в жизни — это...» Он замолчал, ожидая, что Гунтерих продолжит, но тот колебался еще несколько секунд, прежде чем решился. «Не совершать ошибок?» «Не совсем. Не совершать тех ошибок, которые впоследствии невозможно будет исправить. Твой старший брат понимал это и учил тому же меня. Ты помнишь своего старшего брата?» «А Ривальдо, «Не очень-то, мне было три года, когда мы...» «Когда он...» «Когда он погиб, защищая меня», — спокойно закончил Гримберт. «Выполняя клятву, данную мне...» «Знаешь, мы с ним были близки, несмотря на то, что я был наследным Марграфом, а он моим пажом. Оба мальчишки, но он был рассудителен не по возрасту и имел множество достоинств, не все из которых я ценил». «Я обещал ему, что как только стану рыцарем, назначу его своим кутельером». «Но не успел». «Потому что Вальда сделал ошибку, как раз такую, которую делать не стоит. Сам ошибся, может, впервые в жизни». «Ты ведь знаешь, почему я сделал тебя своим главным оруженосцем?» Гунтерих вздрогнул. «Да, мессир, то есть... я... я слышал, мессир». Это была его просьба. Перед смертью, умирая на моих руках, он просил, чтобы я сделал тебя своим главным оруженосцем. И я пообещал ему это. Не опорочь память своего брата Гунтарих, не заставь его душу там, в райских чертогах, мучительно сожалеть о его просьбе». Гримберт вновь вспомнил оскалившееся лицо мертвеца, внутри превратившейся в гроб бронекапсулы. Пережитый ночной кошмар не спешил испаряться, как это обычно бывает с дурными сновидениями. Так и остался из зловонной жижи где-то в душе, отравив ее источаемыми миазмами. «Я горд служить вам, мессир!» Гримберт удовлетворенно отметил, что Гунтерих не пытается отвести взгляд. Дрожащий от волнения, он взирал на своего синьора, сцепив зубы и почти не моргая. «Словно уже был рыцарем, ожидающим только лишь сигнала боевого горна, чтобы ринуться в битву, защищая честь своего господина». «Хороший мальчик», — подумал Гримберт. «Может, не такой самоуверенный, дерзкий и сметливый, как его брат, но при этом щедро наделен другими достоинствами. Он сообразителен, дисциплинирован, грамотен и, что еще важнее, предан с потрохами». Именно таких людей он старался подбирать в свое окружение, годами испытывая их на прочность, как кузнец испытывает только что откованный меч.